Глава 31 В доме Люсинды было тепло и пахло сушеными травами, но я едва это чувствовала, внутри все еще дрожало, словно меня бросило в ледяную воду. Я сидела за столом, сжимая кружку горячего отвара, который соседка заботливо сунула мне в руки, и не могла выкинуть из головы жуткий образ Гильема. Ты чего, Мелори? Люсинда нахмурилась, присаживаясь рядом. «Лицо белое, как полотно. Что стряслось-то? Призрака, что ли, увидела?» Я молчала. Слова застряли где-то в горле, а от мыслей было не по себе. Лишь через минуту медленно покачала головой, не поднимая взгляда. «Где мальчики?» спросила тихо. «Так они в огороде», — оживилась она. «Землянику лопают, пока я не вижу озорники». Я поставила кружку на стол, так и не сделав ни глотка, поднялась. На ходу кивнула в знак благодарности и вышла во двор. Солнце било в глаза, воздух был густым от запаха молодой зелени. Я свернула в огород Люсинды, бросив беглый взгляд на черный остов своего дома. Обугленные балки торчали, как кости мертвого зверя. Итан и Мэтти сидели на корточках у грядки — пальцы в пятнах клубничного сока, коленки перепачканы землей. Увидев меня, радостно вскочили и подбежали. Я присела, чтобы оказаться на их уровне, и взяла обоих за руки. «Нам придется уехать из деревни на какое-то время», — сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Мы поживем в гостях, а я... Я закончу начатое и долечу Аманду». Итон нахмурился... Его ладошка сжалась в моей. «У кого в гостях?» «У Теодора», — ответила я. «Но это же не навсегда?» В его голосе прозвучала тревога. «Нет, не навсегда», — я попыталась улыбнуться. «Просто сейчас нам негде жить. Нужно время, чтобы подлечиться и встать на ноги. Мы примем помощь Теодора и обязательно оплатим ему добром за добро». Итан нахмурился еще сильнее, Его взгляд стал серьезным, совсем не детским. «А там нам не будет хуже?» — спросил он. Я сжала их руки крепче. «Мэтти нужно начать лечение заново», — сказала мягко, глядя на младшего, чтобы он снова мог говорить. «Для этого мне надо сварить особый отвар. У Люсинды это не получится, слишком много глаз и ушей вокруг». Нам нужно место, где мы сможем спокойно пережить это тревожное время и где я смогу использовать свои знания, не опасаясь, что за это накажут». Мэтти вскинул на меня глаза и неожиданно шагнул вперед, обняв за шею так крепко, что я едва удержала равновесие. Его молчаливая благодарность согрела сильнее любого слова. «Ну, ладно», — нехотя буркнул Итан, но в его голосе Все еще звенело недовольство. Только все равно, нам нужен свой дом, а не чужой. Я притянула их обоих к себе. Будет, пообещала тихо. Обязательно будет. А теперь идите к Люсинди и помойте руки. Поднявшись, я увидела соседку, стоявшую неподалеку. Присмотри за ними еще немного, пожалуйста. Обратилась я к ней. Я ненадолго. Она хотела что-то спросить, но встретив мой взгляд... Лишь кивнула. Я свернула с тропинки и направилась к пепелищу. Обугленные стены моего дома стояли, как немые свидетели того, что мы потеряли. Пахло гарью, пепел хрустел под ногами. Я обошла все с тыльной стороны и направилась к амбару. Туда, где за дровницей прятался неприметный люк в заброшенный погреб. Спустившись вниз, я на мгновение задержала дыхание — Здесь пахло затхлостью и сухими травами в перемешку с запахом сгоревшего дерева. Ведьмовские предметы лежали в старом сундуке. Засушенные корни, стеклянные пузырьки с мутными жидкостями, несколько потрепанных книг в кожаных переплетах. Все это я осторожно вытаскивала на поверхность. В сарае нашелся старый холщовый мешок, куда я все уложила. Когда укладывала резную шкатулку, крышка откинулась и на землю выпал кулон на темном шнурке. Я подняла его и замерла. Когда-то я боялась даже держать его в руках. Слишком много слухов, слишком много ненужных взглядов. После обвинений в колдовстве и визита церковников я прятала его так глубоко, как могла. Теперь же мне вдруг захотелось почувствовать его на себе. Пальцы дрожали, когда я надела кулон на шею и спрятала под платье. Призрачный камень был прохладным, но от него по коже пробежала едва уловимая теплая волна. Подхватив мешок, я вышла наружу. Еще раз окинула взглядом помещение и повернулась к дому Люсинды. Когда вернулась, мальчики сидели за столом и угощались теплыми лепешками. Мэтти жевал медленно, все еще испачканный клубничным соком. А Итан нахмурившись, разламывал тесто на мелкие кусочки, даже не притронувшись к угощению. «Ну что, готовы?» — спросила я, ставя мешок у стены. Мэтти первым соскочился с со скамьи и обнял меня за талию. Итан поднял взгляд и тихо повторил. «Нам нужен свой дом, а не чужой». Я подошла и села рядом. «Я знаю, милый». «Как это уезжать?» Вдруг вмешалась Люсинда, нахмурившись. «А поля? А мельница? Ты ведь теперь хозяйка? И отчий дом у тебя есть, хоть и старый, запущенный. Так ведь можно до ума довести. Мы с Жераром поможем». Я вздохнула, взглянув на Итана, который упрямо отвернулся. «Люсинда, нам сейчас нужна передышка. И время. Потом мы вернемся и все сделаем». «Так, а посевы куда?» — не унималась она. «Не могли бы вы с Жераром присмотреть? Бывать иногда на мельнице, смотреть, чтоб ничего там не сломали и не растащили». Она помолчала, потом кивнула. «Присмотрим, конечно, но, Мелри, ты торопишься. Тебе бы успокоиться, обдумать все хорошенько». Я на мгновение зажмурилась, и перед глазами встал Гильем, харкающий кровью с безумным взглядом. Теодора все еще не было, и я почти не сомневалась, что Гильем уже мертв. «Я уже подумала», — тихо ответила я, взглянув на мешок у стены. В доме пахло теплым хлебом и сушеными травами, но мне чудилось, что этот уют меня отталкивает, вытесняет. Я встала и подошла к окну. Прижала ладонь к подоконнику и принялась вглядываться в дорогу, ведущую к лесу. Сердце стучало неровно, а дыхание периодически замирало, отчего казалось, что здесь нечем дышать. Люсинда за моей спиной негромко, но упрямо бормотала. «Поторопилась. Неправильно все это, Мэлори, неправильно. Вот уедешь, и что тогда? Поля без хозяйки, мельница опять же». Я не отвечала, лишь поглядывала на мальчиков. Мэтти сидел за столом, молча доедая лепешку. А Эйтон, нахмурившись, слушал соседку и едва заметно кивал в такт ее словам. Вздохнув, я прикрыла на секунду глаза. «Ну вот зачем она так? Видит же, как старший реагирует». Снова взглянув в окно, я тут же встрепенулась. Со стороны леса трусил буран, а за ним чуть поодаль шел человек. Я сразу же его узнала. Высокая фигура, уверенная походка. Теодор. Я отпрянула от подоконника, поспешила к двери, вышла во двор и направилась ему навстречу. «Что с Гильемом?» — вырвалось у меня еще до того, как мы сблизились. «Он жив?» Теодор был мрачен. Его взгляд сосредоточенный, холодный. «Тебе не о чем волноваться», — коротко бросил он. Потом обернулся к карете, стоявшей неподалеку, и приказал кучеру. «Готовься к отъезду». Я шагнула ближе, перехватила его за предплечье и заглянула прямо в глаза. «Гильем, жив?» Он молчал несколько секунд, не отводя взгляда, потом произнес: «Да, он жив». Но потому, как он сказал, я почувствовала, это может быть неправдой. Не знаю, откуда пришла эта уверенность, но переспрашивать я не стала. Просто отпустила его руку и отступила на шаг. «Поехали домой, Мэлори», — сказал он тихо, почти мягко. «Выводи мальчиков». Собирать нам было нечего. все сгорело, в пожаре вместе с домом. Я только зашла в теплую горницу, чтобы позвать мальчиков. Мэтти сразу сорвался с лавки, подбежал и вцепился в мою юбку. Итан же сидел нахмурившись и даже не поднял на меня глаза. «Ну хватит, Итан, не усложняй, пожалуйста», — тихо сказала я, — стараясь, чтобы в голосе не дрогнуло раздражение. Он шумно отодвинулся, лавка жалобно скрипнула и едва не опрокинулась. Итан встал, мимоходом задел меня плечом и молча вышел. Я вздрогнула, прижала Мэтти к себе и повела его к карете. За нами с тяжелым вздохом вышла Люсинда проводить. «Ладно», — подытожила она. «Поля и мельница за нашим приглядом будут. Но, Мэлори, смотри поскорее возвращайся!» «Спасибо вам за доброту и помощь», — искренне ответила я, сжимая ее теплые мозолистые руки. «И заберите на время козу с курами, пожалуйста». «Животин-то не бросим», — кивнула Люсинда. «И собаку кормить будем, и кота, если явится. Всех под крыло возьмем, не переживай». «Хотя петуха твоего шумного, гляди на суп пустим, если продолжит в три ночи орать!» Я улыбнулась краешком губ и с грустью взглянула на Бурана. Тот сидел у ног соседки и огромными печальными глазами смотрел на меня. Теодор, стоявший у кареты, негромко сказал, «Пса мы возьмем". «Бурана?» — я удивленно посмотрела на него. «Конечно». Он слегка дернул бровью, будто это даже не обсуждалось. «Пусть будет с вами, он же член семьи». «Ну, с ним вам хлопот прибавится», — проворчала Люсинда. «Лучше уж с ним, чем без него», — отрезал Теодор. Она кивнула, но тут же взглянула на мужчину с прищуром. «Лучше бы вы помогли ей отчий дом отремонтировать, Они пользовались случаем, утаскивая девку к себе». Я в ужасе на нее уставилась. «Люсинда!» Теодор задержал на женщине ничего не выражающий взгляд. Голос его был ровным, но в нем звенела сталь. «Я уважу их, чтобы они были в безопасности. Ваш дом вряд ли сможет дать это». Люсинда будто споткнулась о его слова, но ничего не сказала в ответ. Поджала губы, махнула рукой и повернулась уходить. Теодор помог мне забраться в карету, И едва я села, Мэтти сразу вцепился в мой подол. Итан же молча устроился напротив, отвернувшись к окну. Бурана достаточно оказалось только позвать. Он тут же запрыгнул в открытую дверцу и лег у моих ног, положив морду на лапы. — Все устроились? — буднично спросил Теодор, забираясь последним. — Отлично, путь не близкий, но к вечеру уже будем на месте. Кучер щелкнул кнутом, И колеса медленно закрутились, увозя нас прочь из деревни. Я смотрела, как знакомые крыши и заборы таяли вдали, а в груди от чего-то скручивался тугой узел. Казалось, что я уезжаю не только из дома, но еще и из своей прежней жизни, оставляя ее навсегда.